Глава 15. 5 миллионов раз! прокричал ведущий аукциона, показывая рукой на очередной артефакт. В этот раз он с исцеляющими свойствами. Правда, по мне, довольно слабенький, и с побочными эффектами в виде необходимости заряжать его кристаллами маны с большим расходом в процессе. Но ведь из-за такое торговались самую пору задуматься и заняться временно не алхимией, а артефакторикой. Ведь тут не столько важно просчитать арунический массив и заставить все это работать без конфликтов, сколько важен исходный материал, на который все это наносится. С учетом того, сколько у меня сейчас различных тайников раскидано по миру, какие связи у меня остались, несмотря на должность профессора, в общем, можно развернуться. 5 миллионов и один! Поднял я табличку и в очередной раз повысил ставку. 6 миллионов!» — не унимался какой-то аристократ, все пытаясь перебить мою цену. 6 миллионов и один!» — как ни в чем не бывало, поднял я ставку. 10 миллионов!» 10 миллионов и один!» Аукцион длился уже час. За это время я без малого скупил половину показанных лотов. Всякую мелочевку я игнорировал, давая за нее поторговаться, но при этом все равно настроил против себя десяток аристократов. 11 миллионов!» — скрипя сердце, мужчина перебил ставку. «Уважаемые, может, хватит перебивать все ставки? Имейте совесть!» «Что такое совесть?» — усмехнулся я в ответ и снова перебил ставку. 11 миллионов и один!» 11 миллионов и сто тысяч!» — сморщил лоб аристократ. «Прекратите этот фарс! Это уже ни в какие ворота не лезет!» «Номер восемнадцать. Соблюдайте порядок», — обратился к мужчине-ведущий. «Одиннадцать миллионов и сто тысяч раз...» «Одиннадцать миллионов, сто тысяч и один», — как ни в чем не бывало, — ответил я. «Если у вас нет денег, это не мои проблемы». «Пятнадцать миллионов», — произнесла девушка лет максимум 30. Иллюзия, мягко говоря, не помогала скрыть внешность людей. «Я буду благодарна, если вы уступите лот. Для нашей больницы он будет ценным приобретением. Он ваш, уважаемая», — уступил я, после чего наблюдал за тем, как мужчина кипит от злости. Скупать лоты оказалось веселее, чем я думал. Жаль, только выставляемый товар меня мало чем интересовал. Да, выставили пару редких частей монстров, несколько затейливых свитков заклинаний и, в общем-то, все. Артефакты были редкими, мастера над ними постарались, но абсолютно бесполезными для меня. Взять тот же исцеляющий артефакт. Зачем он мне, когда я сам себя в разы быстрее вылечу? В бою таким тоже не воспользуешься. Или зачем мне голем? Максимум для коллекции, чтобы красовался, а в остальном бесполезная вещь. «Смотрю я на все это и даже не знаю, что добавить», — сказал ворон, появившись рядом на столе. «Надо было тебе весь этот хлам покупать. Только пустая трата денег». «А кто сказал, что я собираюсь платить?» Приподнял я левую бровь и посмотрел на ворона. «Эти сволочи устроили работорговлю и теневой рынок, а я должен его еще финансировать?» «Нет уж, спасибо». «Медведевы все это оплатят из своего кармана». «Какой ты злой!» — ответил ворон и щелкнул клювом. До меня не сразу дошло, что он это нарочно сказал. Зачем? Чтобы больше позлить и заставить перейти прямо к действию? Года идут, а он ничуть не меняется. Дальше прошло еще пару лотов, за которые я практически не соревновался. Я в любом случае потратил здесь больше всех денег. Все, что оставалось сделать, это дождаться встречи с главой. Благо, ждать долго не пришлось. Когда народ стал расходиться, служанка предложила мне пойти за ней и встретиться лично с Медведевым. Правда, не отцом этого семейства, а главным наследником. С ее слов, тот уехал на какую-то важную встречу, из-за чего, к превеликому сожалению, не мог лично провести аукцион и встретить такого уважаемого гостя. Уже через 10 минут, стоя в небольшом зале, я встретил молодого наследника. Парень практически мой ровесник. Внешне он ничем не выделялся. Такое легко затеряется среди толпы. Хотя нет, кое-что выделялось. Наглый, я бы даже сказал, надменный взгляд. Не удивлюсь, если парень чувствовал себя пупом земли, которому все должны и не один раз. Или же он очень полагался на своих двух помощников, которые тоже находились в зале, скрываясь за иллюзией. За очень плохой иллюзией. По-хорошему, их даже люди без дара могли бы обнаружить. И зачем только экономить деньги на собственной безопасности? Медведев Евсей Тарасович представился мне наследника, слегка кивнул. «Ваше имя по какой-то причине отсутствует в списках приглашенных. Должна быть, это ошибка. Не могли бы вы раскрыть своими Хотелось бы знать, что за щедрый гость скупил так много товаров». На миг мне показалось, что парень о чем-то догадался, но нет. Похоже, его интересовало, а смогу ли я вообще за все это заплатить. Там общий счет покупок шел где-то на сто миллионов рублей. Сумма, мягко говоря, немаленькая. Даже для княжеских родов. А для одинокого искателя это чуть ли не целое состояние. Воронов Алексей Дмитриевич, спокойно представился я и, увидев блеск в глазах парня, добавил. Похоже, вы обо мне слышали. Вы довольно известная персона. Человек, в одиночку устранивший террористическую угрозу в столичной академии. Известнейший искатель-одиночка. Я вас, конечно, наслышан. Хитро прищурился парень. Значит, вы наслышаны о том, что сегодня кто-то украл мои реагенты прямиком из академии? Внимательно посмотрел я на парня, и, судя по дернувшимся бровям, он в самом деле удивился. Или же сам Евсей актер от рождения? «Не сочтите за грубость, Алексей Дмитриевич, а как эта тема связана с нашим разговором?» Спустя несколько секунд спросил он, первым нарушив молчание. «Оставленный на них магический след привел меня именно в это место», спокойно ответил я, сложив руки на груди. — Как минимум, это значит, что кто-то украл мой товар. — Может, у вас есть догадки, кто это сделал? — намеренно притворился я, будто сохраняю нейтралитет. — Если дадите список и время, мы найдем товар и компенсируем средства. — вежливо ответил парень. — Правда, свой страх и злобу он очень плохо скрывал. — Этого будет недостаточно. Улыбнулся я, и прежде чем Евсей успел что-то ответить, я в одно мгновение рванул к нему и вырубил ударом в шею. Для помощников это стало сигналом к действию. Оба мага находились в боевой форме и отдаленно напоминали волков. Когти, местами белая шкура, звериные уши и клыки. Самые обычные оборотни, которые даже базовое заклинание толком освоить не смогли. Ну, хоть благодаря ней быстрее передвигаться начали, а то я бы совсем разочаровался в их силе. «Не по шапка», — спокойно сказал я, призвав на помощь Вильзи. Сущности тьмы не пришлось ничего объяснять. Обоих оборотней она ушатала с одного удара хвостом, отправив в вечный сон. Просто и не незатейливо, будто на нее неслись не два опасных мага, а так, максимум букашки. «Могла бы их в кошмар отправить», — обратился я к девушке. «Тратить на таких ману жалко», — посмотрев на мертвых оборотней, ответила девушка. «Они близко, того не стоят. Или вы хотели взять их в плен?» «Нет, можешь убивать их, в плен брать не обязательно». Мягко улыбнулся я, призвав сначала теневые щупальца, а затем десяток живых теней. Одной из них пришлось оставить стеречь Евсеева. «Пойдем вниз, пора растормошить этот гадюшник». Только слуг Медведевых не убивай, пусть ИСБ разбирается. — А остальных можно? — с надеждой спросила Вильзи. — Нужно, — подчеркнул я и ухмыльнулся. — На главу напали! — раздался чей-то крик из-за дверей. — Вильзи, разберись, — спокойно отдал я приказ. Вот ни разу не пожалел, что заключил контракт с Вильзи. С ее появлением сражаться заметно стало проще. Вот, например, все собравшиеся за дверьми боевые слуги попросту упали без сознания, погрузившись в собственные иллюзии. Мне для этого ничего создавать не пришлось. Удобно. И уже не обращаешь внимания, что она требует маны ничуть не меньше, чем ворон. Внизу тем временем никто ни о чем не подозревал. Звукоизоляция в доме была отличной, и никто из слуг не торопился сообщать о нападении. Хорошо, хоть большинство гостей уже разъехались по домам, а то, чувствую, скоро под ними провалится пол. Ауру мага тьмы, о котором говорил ворон, я почувствовал даже отсюда. На пути в подземный этаж мне практически никто не встретился. Разве что один оборотень, охранявший вход, и все. Многовато, конечно, у медведевых шавок в услужении оказалось. Только на деле все бесполезные. Даже мои студенты с ними бы расправились в два счета. В один момент... Я оказался у развилки. Путь налево вел сразу к сцене аукциона, а направо — на склады, где в клетках находились рабы. Недолго думая, теней я отправил направо, даже не пришлось просить ворона о помощи. Они находились рядом, так что проблем с контролем не возникнет. Повернув налево, я вышел сразу к сцене, чем, мягко говоря, ошарашил присутствующих. Только маг тьмы, которого я мысленно нарек слепым, во всю глотку загоготал при моем появлении. В том, что он слеп, сомневаться не приходилось, оба глаза были стеклянными. Возможно, действие проклятия, а может, ему зрение только мешало. Меня же он почувствовал, как и ворона. Само помещение, куда я попал, выглядело непритязательно. Темно, душно, жарко, сыро. Из роскоши максимум кресла, на которых расселись любители запрещенных товаров. — Ты еще что за черт с горы? Где Медведев? — спросил меня Толстосум, сидя на бархатном кресле. Он в нем еле умещался. — Тише будь, еще понервничайший сердечный приступ схлопочешь, — небрежно ответил я и еще раз оглядел комнату. — Да, больше выходов нет, кроме того, что перекрыла белизи. Что ж, не очень уважаемые господа, вам сегодня вдвойне не повезло. Во-первых, лавочка прикрывается, во-вторых, меня разбудили в мой выходной. «Церемониться с вами я не собираюсь. Или вы дружно сдаетесь, или я договорить мне не дали». Практически в тот же миг в меня метнули кровавые копья, от которых я защитился теневыми щупальцами. Вот так всегда. «Ты им шанс выжить даешь, а они этого не ценят». «Твой выход, как ни в чем не бывало», — сказал я, после чего появился ворон, превращаясь в густой туман. Те, кто поумнее, быстро смекнули, что сейчас будет, и дали дёру. Только из огня они прыгнули в полумя. «Куда?» — хищно протянула Вильзи и одним ударом отрезала какому-то аристократу голову. Жестоко, но я этим мразям дал шанс выжить. Они сами выбрали свою участь. Остальные же, кто попал в туман, корчились в агонии. Темная энергия ворона разъедала их изнутри. Более мучительной смерти придумать тяжело. От мелкотни я избавился, остались только кровавые маги, оборотни и слепой. Последний вообще даже не заметил атаки, только продолжал сидеть и улыбиться, будто ничего не произошло. Уже поджали хвост, это обратился я к четырем оборотням. Атака ворона не помешала их перевоплощению. В отличие от предыдущих, эти хотя бы полностью трансформировались в гуманоидных зверей. Лев, ящер и даже, не знаю, броненосец, что ли. Выглядел он очень странно и даже мерзко. Спровоцировать оборотни много ума не надо. Тени, раздумывая, напали на меня, поддаваясь звериным инстинктам. Были бы они хоть немного умнее и объединились бы с магами крови, а так. Первого и второго пронзили мои теневые щупальца. Несмотря на всю скорость, теневые длани без проблем остановили их на месте. Третий оказался умнее и подпрыгнул. Даже смог подобраться на расстояние удара. Только не учел момент, что у меня сил все равно побольше будет. Одного удара кулаком хватило, чтобы пробить грудь ящеру. Тот неверяще смотрел на меня, прежде чем его взгляд полностью остекленел. Такое впечатление, что на аукцион пришли одни слабаки. Их, кроме как мусором, назвать нельзя. А еще за запретной силой охотятся. Будто она им хоть сколько-то должна помочь. Идиоты. Маги крови наконец-то закончили выкачивать кровь с трупов. Я намеренно им не мешал, чтобы посмотреть, на что способен нынешний молот. После увиденного я даже не знал, мне радоваться или смеяться. Они создали кровавую сферу и не придумали ничего лучше, кроме как отправить ее в меня. Надо ли говорить, что я увернулся безо всяких проблем, после чего убил магов огненным взрывом? Прошло меньше минуты, а в живых остались я да слепой. Последнего атаковать я не торопился, чувствуя подвох от мужчины. Внутреннее предчувствие говорило, что с этим магом что-то не так. Даже для мага тьмы. «Столько народу положила а меня вдруг испугался!» Попытался спровоцировать на необдуманную атаку мужчину, но тщетно. «Я на такой дешевый трюк не поведусь!» Мне одно интересно. Что такое Мактимыза был в этой дыре? Спокойно спросил я, не показывая никаких эмоций. По привычке, враг все равно меня не видел. Или сущность тьмы, что в нем сидит и контролирует изнутри? Не, мы со Старотом хорошие друзья. Он слишком ленивый, чтобы брать контроль. Ему это ни к чему. Радостно усмехнулся мужчина. Зато знаешь, что я люблю. Убивать. И видеть в глазах людей смерть — это чувство не описать словами. Понятнее ничуть не стало. С этими словами я зашагал вперед и спрыгнул со сцены. Что ж тут непонятного? Я пришел поохотиться. Нет ничего приятнее убить сильного и надменного мага. Ты ведь, не небось, думаешь, что раз завладел двумя могущественными сущностями, то тебе весь мир по колено — «К твоему сожалению, мир устроен не так. Сильный поедает слабого, а сильнее меня никого не найти. Ведь меня невозможно убить!» — воскликнул он и рассмеялся. «Сколько пустого пафоса!» — недовольно прокаркал ворон и, не дожидаясь приказа, превратился в туман, окутывая мое тело. «Даже бессмертный может умереть», — спокойно ответил я, после чего протянул руку и бросил в слепого теневые иглы. Тот, как и ожидалось, заблокировал их безо всяких проблем. Даже когда Вильзи встала рядом со мной, на его лице не дрогнуло ни единого мускула. Улыбка тоже исчезла с его лица. В одно мгновение его тело словно окутали теневые доспехи. Прямо как моя техника, только упор, судя по всему, строится на физической защите и атаке. Хотя от тьмы она тоже должна хорошо защищать. Слепой первым сорвался с места. Я сразу подметил скорость. Противник был очень быстрым. Гораздо быстрее, чем я. В следующий же миг враг исчез и появился у меня за спиной. Я успел развернуться и блокировать удар щупальцами. Но даже так атака отправила меня в полет и впечатала в стену. Даже со всей защитой изо рта брызнула кровь. «Это уже интересно», — ухмыльнулся я, вставая на пол. Не ожидал я снова столкнуться с магом пространства. Вроде редкая разновидность магии, а за пару месяцев уже трех ее владельцев встретил. Слепой теснил вильзи, поэтому церемониться я не стал, и призвал сюда сразу десяток живых теней, отправляя их в бой. Они ему будут на один удар, но мне же только надо его отвлечь. Противник, почувствовав, что я собираюсь использовать мощное плетение, снова, как ни в чем не бывало, переместился ко мне. Снова быстро и с такой скоростью, которая даже Волкову не снилась. Однако мужчина просчитался. Попался. вслух сказал я, и теневые щупальца атаковали его со спины. Слепой не растерялся и телепортировался прямо передо мной, явно рассчитывая застать врасплох. Врасплох его застал мой кулак, который врезался точно в лицо. Он может быть быстрее, но от заранее нанесенного удара вернуться тяжело. Особенно, когда не можешь в третий раз переместиться. Чем и воспользовалась Вильзи. Девушка с разворота ударила хвостом по спине мужчины, отбив его обратно в мою сторону. От двух таких попаданий доспехи мага пошли трещинами. Из них просачивалась темная энергия, чем и воспользовались мои тени. Все как одна бросились на слепого, давя числом. Даже появившийся будто из ниоткуда меч в руке ему не помог. Мои тени действовали аккуратно и умирали по одному, а не разом. Вильзе тоже не давала ему продохнуть, не только атакуя, но и посылая иллюзии. Да, на слепого они не действовали, но заставляли отвлекаться. Я же, наконец-то, закончил готовить плетение. Слепой точно знал, что я буду атаковать, но не торопился ко мне перемещаться. Телепортировался он ко мне только в момент активации заклинания. К его сожалению, теневые щупальцы никуда не исчезли и окутали меня теневым барьером. Попался. Довольно ухмыльнулся я. Ловушка захлопнулась.